Глава 17. Что между вами происходит? Портниха застегивала на Элли свадебное платье. Сегодня последняя примерка, а завтра моя сестричка станет замужней дамой. Не верилось, что время так быстро пролетело. Казалось, только вчера мы катались на велосипедах по улицам нашего города, ходили в школу и смотрели Дисней по телеку. И вот нам уже за 20 и жизнь уже никогда не будет прежней. И детство не вернется. Помню, раньше хотелось поскорее вырасти, повзрослеть, но никто не предупреждал, что это так паршиво. «Вы с Марком ведете себя очень странно. То светитесь от счастья, появляясь вместе перед гостями, то шипите друг на друга, как два врага. В чем дело?» Надо отдать должное, Элли умело задавать вопросы, на которые мне не хотелось отвечать. «Мы просто ссоримся, миримся, как все пары. Ничего особенного». Пожала я плечами и и уткнулась в журнал, оставленный на столике для гостей отелье Зал, где проходила примерка, был довольно большим, но уютным. Вдоль одной из стен располагались широкие примерочные, занавешанные толстыми портьерами. Неподалеку от них был установлен подиум высотой около 20 сантиметров, на котором сейчас крутилась моя сестрица. А чуть поодаль были три диванчика, обтянутые кремовой кожей. Все это выглядело безумно красиво и стильно. Только вот моя попа в джинсовых шортах неприятно липла к покрытию дивана. Нет, это не похоже на отношение других пар. Воздух между вами так и искрит, что странно, ведь я ни разу не видела, как вы целуетесь. Мне решительно не нравился поворот, который принимала беседа. Может, поэтому и искрит, потому что мы не набрасываемся друг на друга при первой возможности, а ждем, когда останемся вдвоем. Понадеялась, что такая отмазка устроит Элли, но ту было не так просто провести. Нет, Вик, я же вижу, что-то между вами не так, но не пойму, что. Сестричка покрутилась перед зеркалом, пока портниха расправляла шлейф ее белоснежного платья, и я невольно залюбовалась красотой Элли. Тонкие черты лица, изящная фигурка, блестящие, вьющиеся на кончиках волосы, спадающие почти до талии. Нет, безусловно, она была настоящей красавицей. Интересно, Том обращается с ней должным образом? Не обижает? Слушай, я хочу спросить. Элли поймала мой взгляд в отражении зеркала и, не мигая, уставилась в глаза. Почему вы с Ником расстались? Вопрос удивил. Я недоуменно хлопнула ресницами, А Элли снова крутнулась по просьбе портнихи. Платье шуршало, когда она любовалась им перед зеркалом. «Что за вопросы, Эл?» Я думала, каждая собака знает, почему мы с бывшим разбежались, но сестра оказалась искренне неосведомленной. «Об этом слышал каждый, неужели ты не в курсе?» Сестра закатила глаза и пояснила. «Каждый знает лишь поверхностно, а мне хочется услышать твою версию». По просьбе швеи она подняла руки вверх, но любопытный взгляд не отрывался от моего лица. «Все говорят, что ты не смогла удержать Ника, но мне кажется, что тут что-то другое». Иногда сестричка поражала своей прозорливостью. Она казалась молодой беззаботной пташкой, но за яркой внешностью скрывался пытливый ум и излишняя внимательность к деталям. Неудивительно, что она задавала такие вопросы. В сообразительности сестренке не откажешь. Хотя это было весьма не кстати. Вести такие разговоры в день перед свадьбой не хотелось. Хотелось расслабиться и позволить себе отдыхать и наслаждаться общением с близкими, а не ворошить грязное белье. Ник бросил меня за несколько дней до свадьбы. Приглашения были разосланы, зал откуплен, организаторы почти закончили подготовку к торжеству. Перечисляла все, что и так знала сестра. Ник приехал ко мне под предлогом прокатиться и признался, что передумал жениться, и у нас ничего не выйдет. Невидящим взглядом уставилась журнал, где были представлены примеры украшения алтаря цветами. Прошлое снова завладело моим разумом, и в груди появилось ноющее чувство. Я словно вживую представила тот роковой день, когда узнала, что моя жизнь рушится. Приехав домой после очередной примерки подвенечного наряда, я беззаботной бабочкой впорхнула в свою комнату и рухнула на постель. «Жизнь прекрасна! Самый лучший мужчина на свете влюблен в меня, и скоро я выйду за него замуж. Ну разве не мечта?» Откинулась на подушку и прикрыла глаза. Хотелось прижаться к сильной груди Ника и вдохнуть до более знакомый аромат его одеколона. «Но нельзя!» Ник, как настоящий джентльмен, настоял, что нужно немного повременить с близостью, чтобы первая брачная ночь была еще ярче. Я согласилась, понимая, что он прав. Долгое ожидание лишь раздувает тлеющие угольки желания в огромный костер. Хотя мы делали это уже давно, внезапное смело поведение было чем-то вроде эксперимента, вносящего разнообразие в нашу жизнь поэтому Ник прекратил оставаться у меня на ночь и приезжал лишь ненадолго поужинать с моими родителями и поцеловать меня в лоб у входной двери на прощание. «Моя самая любимая малышка так прекрасна!» Он шептал мне на ухо слова, пока его руки теснее прижимали меня к его телу. «Жду не дождусь, когда ты станешь моей законной женой». Эти слова словно мед согревали мою душу, и я мурлыкала от его нежных прикосновений. «Скоро!» — тянулась я к его губам, но Ник внезапно отшатнулся и тут же, чтобы сгладить резкость жеста, улыбнулся и погрозил пальцем. «Помни, только после свадьбы!» И он уходил, оставляя после себя привкус неудовлетворенности. Мне хотелось почувствовать, как я любима, хотелось знать, что он так же хочет меня, как и прежде. Но вместо этого приходилось сдержанно кивать на прощание и отбрасывать подальше чувство тревоги, возникающие каждый раз, когда я прижималась к нему, а он отстранял мою тушку, пресекая попытки проявить свои чувства. «Я это и так знаю, но должно же быть что-то, что известно только тебе», Элли не унималась, пытливо глядя в глаза. «Какая-нибудь мелочь, случайно оброненное слово, краткий взгляд, хоть что-то». Я понимала, о чем она, но не хотелось рассказывать. «Хотя, чего теперь терять?» У Ника была другая. В повисшей тишине воздух сгустился и внезапно перестал проникать в мои легкие. Ну вот, я это и сказала. Призналась в том, чего боялась больше всего. Я догадывалась об этом, но эта ранящая до боли версия так и осталась бы неподтвержденной, если бы не оплошность, которую совершил мой жених. Когда Ник признался, что передумал жениться, Его телефон разрывался от звонков. Он постоянно скидывал вызов, а я не замечала его нервозности, настолько меня огорошила новость, что свадьбу придется отменить. Леснула страницу не глядя и снова заговорила. После того, как мы расстались, я была раздавлена. Мне хотелось знать, почему любимый, с которым мы полжизни были вместе, бросил меня. Я, признаюсь, звонила ему, писала смс. Просила объяснить, но он игнорировал мои попытки, и тогда я решилась. Сердце колотилось в груди, а пальцы сжимались от жуткого чувства стыда за то, что даже не вспомнила о гордости и так унижалась перед этим негодяем. Но ведь я любила. Приехала к нему и замерла в нерешительности перед дверью его дома. Казалось, постучи, и снова увижу родное лицо». И Ник признается, что это всего лишь шутка, и обнимет меня, сказав, что никого на свете так сильно не любил. В комнате царила тишина, и мне казалось, что я осталась совсем одна. А потом я увидела их, прикрыла глаза, ощущая, как одинокая слезинка лизнула щеку. Ник шел с ней по улице и обнимал, прижимая к себе, целовал до иступления, зарываясь руками в ее волосы. Шептал ей что-то на ухо и не замечал, что всего в нескольких метрах от них стою я, его брошенная невеста. Я опустила голову и затихла, борясь стерзающей сердце обидой. Наивная глупая Вики, которая не замечала, что уже давно не нужна своему жениху. «Просто поразительно, что ты дважды не дала мне набить морду этому хмырю!» — вздрогнула, услышав голос человека — которого не должно быть здесь я бы на твоём месте не был таким гуманным